Неожиданно сгущавшиеся в долине тени полыхнули зловещим заревом. красновато бурое облако взрыва покрыло саваном весь экран. Видны были только сливающиеся в одно целое тени, в глубине которых клокотал огонь. Эта туча, чем бы она ни была, атаковала первую приненную ею машину и, охваченная страшным жаром, сгорала в ее силовой защите. Рохан взглянул на астрогатора, который стоял как мертвый, с неподвижным лицом, залитым колеблющимся отблеском зарева. Черное кипение и в его глубине пожар занимали центр экрана. Лишь в отдалении был виден высокий пик, залитый пурпуром, охваченный холодным багрянцем последних солнечных лучей. Тем более невероятным было то, что делалось внутри тучи. Рохан ждал. Лицо астрогатора не выражало ничего, но он должен был принять решение. Либо приказать верхней машине, чтобы она шла на помощь другой, либо, предоставив ЛТ-4 самой себе, продолжать разведку на северо-запад. Внезапно произошло нечто непонятное. То ли пилот нижней, окруженной тучей машины, потерял голову, то ли на ней случилась какая-то авария, но вдруг черный водоворот пронзила вспышка, центр который ослепительно сверкал, длинные полосы, разорванные взрывом тучи, разлетелись во все стороны, а ударная волна была настолько сильной, что изображение заколыхалось, повторяя вынужденные прыжки ЛТ-8. Потом тьма вернулась, стала плотнее, и кроме нее ничего не было видно. Астрогатор нагнулся и сказал что-то радисту так тихо, что Рохан не услышал его слов Но Радис тотчас же почти закричал «Приготовить антипроны! Полную мощность на тучу! Непрерывный огонь!» Пилот повторил приказ. В этот момент один из техников, следивших за боковым экраном, на котором было видно все, что делалось за машиной, закричал «Внимание! ЛТ-8! Вверх! Вверх!» С запада. Из свободного до сих пор пространства со скоростью урагана мчалось вращающееся черное облако. Мгновение назад оно еще было боковой частью тучи, Но вдруг оторвалось от нее, и, таща за собой вытянувшиеся рукава, начало круто забираться вверх. Пилот, который заметил это на какую-то долю секунды раньше техника, рванулся в вертикальную свечу, набирая высоту, но туча гналась за ним, выбрасывая в небо черные щупальца. Пилот переносил огонь с одного из них на другой. Ближайший черный клубок, получив удар в лоб, раздвоился, стал тоньше. Вдруг изображение начало дрожать. В этот момент, когда часть тучи уже входила в поток радиоволн, ухудшая связь машины с базой, пилот в первый раз использовал излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в море огня. Пурпурный свет заката исчез, словно его сдуло. Сквозь зигзаги помек еще мгновение видны были тучи и над ней столбы, которые белели, распухая. И тут другой, еще более страшный взрыв обрушил потоки разъяренного огня на исчезающие в клубах дыма и пара хаос скал. Но это было последнее, что увидели в рубке. В следующую секунду изображение распалось, по нему пробежала судорога разрядов, и оно исчезло. Только пустой белый экран горел в затемненной рубке, и от этого лица, всматривающихся в него людей, казались смертельно бледными.